Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Элиантарс Мрачность плюс 5, связь миров Глава первая. Гармония. Кладбище ассоциируется с чем-то мрачным. Произнесет кто-то это слово, и ты представляешь унылую серую картинку. Небо затянуто грозовыми тучами, возможно, стоит туман, а может, вокруг безлунная ночь. Если есть деревья, то, как правило, голые, либо же и вовсе давно высохшие. Но это наш разум привык мыслить стереотипами. На деле же миры куда разнообразнее и неожиданнее. Если бы существовал единый человекоподобный создатель миров, можно было бы смело утверждать, его фантазия ста крат богаче фантазии даже самого экстравагантного творца-шизофреника. «Именно поэтому белые мраморные надгробия вокруг меня сияли под лучами яркого летнего солнца. Поверни голову, и увидишь вдали зеленые поля, сливающиеся на горизонте с синим куполом неба. Красота! Из мрачного антуража вокруг лишь карканье ворон. Ну да, от этих ты никуда не денешься. Привыкли они жить на кладбищах, где люди оставляют сладкие подношения умершим родственникам». «Мне же вертеть головой было без надобности. Стоило лишь подумать, и картинка сама смещалась. Сейчас нет у меня ни головы, ни глаз, ни тела. Я лишь слабый, еле заметный энергетический сгусток, каким-то чудом сохранивший сознание и теперь зависший над могилой. Над своей могилой. Странно видеть на надгробии свое имя». Свое настоящее имя, а не то, что принадлежит какому-то селянину, видеть свою дату рождения, ту, что в разных учреждениях мне частенько приходилось называть ту, что была паролем для некоторых моих учетных записей, и дату смерти тот самый день, когда я, полный радости и надежды, чуть ли не в припрыжку, шел на новую работу. Странное видение, подумал я. «Ну или не я, какой-то малый энергетический сгусток, все, что осталось от меня настоящего». «Это не видение», — прозвучал рядом со мной женский голос. «Мы сейчас действительно в твоем родном мире, в той самой временной точке, которая соответствует оной в Зуртейне, где ты тоже практически умер». Я мысленно передвинул картинку перед глазами влево. Если бы у меня была голова, это называлось бы повернул голову в сторону говорившего. Несколько мгновений рассматривал ее, пытаясь понять, что же за дама решила составить мне компанию. Не мог найти слов, лишь теплые чувства и четкую ассоциацию. «Весна». Да, если бы я был художником и решил изобразить хуманизацию этого времени года, нарисовал бы ее примерно так. Высокая, веснушчатая, босоногая девушка с теплыми рыжими волосами до бедер, в венке из задуванчиков, облаченная в легкое, светлое платье. Находиться возле незнакомки было райским наслаждением. Я невольно придвинулся к ней ближе, хоть у меня и не было ног. Моя истерзанная душа будто бы заживала. О небо! Какая же добрая от нее исходит энергия! Я не знаю, сколько времени мы стояли и молчали, однако постепенно я стал чувствовать, как мозг, хотя физически его, как и головы, у меня в тот момент не было, начинает исправно работать, и я уже могу соображать, а не играть роль растения под удобрением и ультрафиолетовыми лучами. «Кто ты?» Я наконец-то смог сформулировать первый вопрос. «Самое распространенное мое имя — Гармония. Я одна из детей хаоса». Ее ответ мне от чего то показался смутно знакомым. «Хаос — это же... Где я слышал о нем и его детях? В какой-то книге?» «Нет, не могу вспомнить». «Что это значит? Ты можешь рассказать подробнее?» — спросил я. «Могу», — спокойно ответила моя собеседница. «Есть земля». Есть Зуртейн, есть много других миров, похожих на них или нет, все это есть одна вселенная, но вселенная далеко не одна. Их столь много, что твой мозг не способен представить сие множество. И все вместе эти вселенные создают единую макровселенную. То и есть хаос, отец всего сущего и все сущее. Вот как? А ты, стала быть, дочь столь великой сущности? Неправильно звать моего отца сущностью, только и ответила она. Хотел бы я задумчиво почесать голову, вот только правильно, ни пальцев, ни головы у меня нет. Интересно, эта гармония говорит правду? В принципе, с чего бы ей врать? Хотя звучит ее рассказ слишком невероятно. Ну... Но... «Для кого-то и существование богов невероятно, а я лично сражался с несколькими из них». «Мне незачем тебя обманывать», произнесла она, дав понять, что прочитать мои мысли для нее не составляет труда. «В моих силах вернуть тебя обратно в тот же момент, из которого тебя вытащила, и тогда ты плавно растворишься внутри Бона, главного из тех, кто следует за новым повелителем Зуртейна». «Хм...» «Мозг работал все быстрее и быстрее, некогда тупить, передо мной неимоверная возможность, хотелось бы этим воспользоваться, со всей почтительностью, разумеется. Позволь узнать, зачем столь могущественной сущности вроде тебя понадобилось помогать мне? Я правильно понимаю, ты не привязан к Зуртейну или Земле, ты можешь спокойно путешествовать по мирам?» «Правильно!» медленно кивнула она, «не только по мирам, но и по разным вселенным. Мои братья и сестры существуют в отце нашем, иными словами, в хаосе, то есть везде и всегда. Что до твоего вопроса? Не просто так меня называют гармонией. В Зуртыне появился могущественный человек, задача которого с помощью силы и страха подчинить мир. Но существует и другой». Тот, кто долгое время был частью первого. Если кто-то и сможет выступить против Бона, то только ты. Все запутаннее и запутаннее. Раз ты гармония, — попытался я размышлять вслух, — значит, ты не хочешь, чтобы целый мир утонул в крови несогласных с Рюгусом и его последователями? — Ты неправильно понял, — покачала головой женщина. Мне все равно, что станет с миром. Миры рождаются и умирают, в этом и состоит гармония. Однако, если смотреть уже, мне не нравится игра в одни ворота. Когда-то давно другое дитя хаоса помогло людям обрести силу ценой жизни Зуртейна. Я не прочь немного уравновесить шансы этого мира прожить еще некоторое время. «Ты хочешь, чтобы я остановил Бона?» – решил уточнить я. «Нет, мне все равно, кто из вас победит». «Черт возьми, я взорвусь от разговора с ней!» «То есть ты помогаешь мне просто так? От скуки?» «Если тебе так проще понять, то считай так». «Фух, и ведь скука – не истинное объяснение ее мотивов. Возможно, мне в принципе не дано полностью понять слова гармонии, хотя почему это «возможно»? Не дано «где я, а где она». Боюсь представить, насколько могущественная сущность сейчас находится рядом со мной и, видимо, физически не способен полностью осознать ее мощь. Зачем другой из детей хаоса помог людям Зуртейна раньше? Это ведь из-за его наводки Зуртейн стал... М -м, цифровым, а древние проиграли богам. «Из-за его?» — кивнула женщина. «Зачем? Таков порядок макровселенной». Что-то рождается, а что-то умирает. Кого-то подталкивают к созданию новых миров, либо же мои родственники создают их сами. Однако новое нужно куда-то ставить, верно? То есть Зуртейн хотели уничтожить, чтобы освободить место под новый мир? Изумленно выдал я. Никто ничего не хотел. Нам все равно. Мир может выжить, а может и не выжить. Мы даем шансы желающим уничтожить мир, Но те же шансы от нас получают и другие. Те, кто хотят мир защитить. Безразличие в голосе гармонии, как мне показалось, не было игрой. Женщине и вправду все равно, что случится с Зортейном и другими мирами. Такое впечатление, что ей больше интересен процесс, а не исход. Что-то вроде футбольного «будем болеть за красивую игру». «И все равно я не понимаю, что ты от меня хочешь», — повторил я. Ты все понимаешь, но не принимаешь. Мне и вправду ничего от тебя не нужно. Вот только такому, как ты, сложно поверить в подобное. Допустим. Тогда другой вопрос. Почему мы здесь, возле моей могилы? Чтобы ты понял, что умер, пожала, покатыми плечами гармония. На самом деле умер. В первый твой рабочий день на должности тестировщика вирткапсул произошел несчастный случай. Как итог, тело мертво. «Твою душу поместили в другое тело в другом мире. Через какое-то время другое тело практически полностью поглотило твою душу. Как итог, ни одно чужое тело тебя не примет. Точнее, примет, но чужая душа тут же поглотит твою, ибо она очень слаба. Ты до сих пор не растворился в хаосе лишь из-за моего присутствия. Стоит мне отойти, и ты исчезнешь». «Души не могут существовать без тела долго, а истерзанные души и подавно». «К чему ты клонишь?» — еле слышно пробормотал я. «Ты хочешь, чтобы я что-то для тебя сделал, и тогда ты поможешь мне избежать окончательной смерти. Но ведь мы решили, что тебе от меня ничего не нужно». «Ты уже окончательно умер». Гармония плавным жестом указала на мою могилу. «Ты не сможешь возродиться по законам цифрового мира. Если бы я имел тело, то сказал бы, что от ее слова внутри меня все сжалось. Сейчас же, пожалуй, можно описать мое состояние так. Энергетический сгусток, коим я являлся, быстро превращался в крохотную ледяную сосульку». Осознание того, насколько же громадный дамоклов меч висит над моей головой, вгоняло в ужасное отчаяние. «Но ведь ты... ты спасешь меня?» Словно утопающий я цеплялся за последнюю соломинку. «Нет», — спокойно ответила гармония. «Спасение — слишком громкое слово. Я дам тебе шанс, но тебе придется привыкать к новому телу и новой реальности». «Я готов». Женщина совершенно равнодушно смотрела на меня, и я отчетливо понял, что ей плевать, готов я или нет. «Спасибо за беседу», — неожиданно произнесла она, и через миг картинка перед глазами исчезла. «Вместо солнечного кладбища я оказался в земляной куполообразной пещере» поднял голову и отметил, что потолок очень высокий, в нем есть крохотные дыры, по которым в пещеру проникают крупицы солнечного света и воздух. Одна дыра была гораздо больше других и формой напоминала щель для писем в почтовом ящике. Углы казались прямыми, так что с высокой долей вероятности она рукотворная и для чего-то нужна. Дернул носом. «Ух ты ж, с каких это пор у меня такой хороший нюх! Пахнет кровью, мочой и дерьмом! Фу! А еще сырым мясом, не очень свежим! Черт возьми, где я вообще?» От злости я сжал зубы и тут же осознал, что чувствую это физически. Сотня мыслей в мгновение ока пронеслась в моей голове. Я опустил взгляд, стремясь подтвердить свою догадку, и обомлел. «Да...» «Я получил новое тело, и какое...»